Михаил Дорин. Сирийский рубеж, 7. Читает Илья Маликов. Глава первая. Вертолет медленно падал. Я что есть силы выжимал все из нашей восьмерки, пытаясь его удержать. В этот момент появилась возможность дать левую педаль, чтобы отвернуть от возникшей перед нами скалы. Небольшой крен и Ми-8 развернулся. Удар справа, правая стойка шасси задела склон. Нас подбросило вверх, будто баскетбольный мяч. «Приготовиться!» — громко сказал я, зажимая кнопку выхода на связь. «Еще удар!» — и вертолет заскользил по земле. Лючаю! раздался сбоку голос Хавкина, который дотянулся до стоп-кранов. Тут же двигатели выключились, но нас еще тащило вперед. Лопасти остановились, а сам вертолет слегка накренился. В кабине пахло сожженной проводкой и керосином, пыль стояла стеной. Я снял шлем и замотал головой, приходя в себя. Остекление кабины было все в земле, а сквозь левый блистер просматривалась серая скала. «Все живы!» — крикнул я, и в ответ раздались подтверждения. «Ну, и более-менее!» — покрихтела Накенти. «Тьфу ты! Полный рот земли!» — расплевался Хавкин, выползая в грузовую кабину. «Лучше песок на зубах, чем и не на яйцах. Выходим и занимаем оборону, и побыстрее!» — сказал я. Голова слегка окружилась, но тело уже начало восстанавливать ориентировку. Хавкин, сняв автомат, начал открывать движную дверь. «Доктор, как вы там?» – крикнул я в грузовую кабину, поднимаясь со своего места. «Все хорошо, я даже не испугалась», – раздался женский голос из грузовой кабины. Первая мысль, когда я услышал голос Белецкой, слишком сильно ударился головой. Я взглянул на Кешу и понял, что мне это не послышалось. «Глаза Петрова вот-вот должны были через блистер вылететь. А уж как я обалдел, когда увидел лежащую на скамье Антонину!» «Тебе чего в госпитале не сидится?» Помог я встать с тось и осмотрел ее. Повреждений не было. На Белецкой был надет бронежилет, а на плече висел десантный рюкзак РД-54 с нашитым красным крестом. «Был приказ направить медика, думаешь, много желающих было?» – проворчала Антонина, надевая рюкзак. «Не думаю, но теперь мы с тобой попали», — сказал я, снимая автомат с плеча. Спрыгнув на землю, я помог выбраться Антонине. Осмотревшись по сторонам, я быстро оценил наше положение. Вертолет накренился и аккуратно стоял на поломанной стойке. Лопасти, как и большая часть фюзеляжа, были целые. «Мы где сейчас?» — спросила она, когда я потащил ее за каменный валун у подножия скалы. Здесь уже сидел Миша Хавкина и передавал сигнал бедствия по аварийной радиостанции. «Надеюсь, что в Сирии». И это была не шутка. До границы с Турцией здесь совсем немного, но здесь и без турков полно врагов. Кеша выскочил следом и быстро переместился к нам за камни. «Что дальше?» — утер он лицо от пота. людям выше». «Да, справедливо, командир», — согласился со мной Петров, а Хавкин утвердительно кивнул. Из леса раздался гул моторов машин. И тут же началась стрельба. Несколько пулеметных очередей ударили по камням, а крики на арабском стали громче. «Живо распределились», — громко сказал я, утащив за собой Тосю и прикрывая ее со спины. Забравшись на небольшую высоту, я усадил Антонину за камни. Еще одна очередь прошла над головой. Огонь начался со стороны леса и не прекращался ни на мгновение. Такой накат, что головой невозможно поднять. Я заметил только, что два больших пикапа выехали из чаще леса. Следом показались еще два десятка бойцов и начали рассредотачиваться. Похоже, в этих лесах боевиков огромное количество. Упав за камни, я достал автомат и начал стрелять. Тут же очередь из пулемета ударила совсем рядом. В глаза попала пыль, затруднив возможность видеть. «Твою мать!» — услышал я крик недалеко от себя, чуть ниже по склону. Проморгавшись и повернув голову на болезненный голос, я увидел, как у подножия горы ворочается Хавкин, держась за ногу. Он был как раз на линии огня. «Саныч, надо забирать!» — услышал я Кешу, скрывшегося слева за другим валуном. «Конечно надо, иначе его сейчас застрелят!» «Командир, прикрываю! Готов!» — громко крикнул Кеша. «Держи, сейчас вернусь!» — передал я автомат Тоси и выдержал пару секунд перед рывком вниз. «Кеша, готов!» Хавкин затих. Возможно, ранение серьезнее, чем просто зацепило ногу. «Пока в воздухе была полевая завеса, надо рисковать». «Пошел!» — скрикнул Иннокентий и начал стрелять по наступающим боевикам. Съехав вниз, я перекатился и оказался совсем рядом с Мишей. «Давай, держись!» — приговаривал я, волоча парня за собой. Кеша продолжал стрелять, пока я не скрылся за валуном. «Теперь надо затащить Хавкина наверх». «Перезаряжаю!» — услышал я голос Кеши и прижал раненого Мишу к камням. В этот момент застрочил крупнокалиберный пулемет. Камни крошились в песок, а земля ходила ходуном от столь мощной стрельбы. «Выходите!» — крикнул Кеша и начал стрелять. Схватив Михаила, я потащил его наверх. Каждый шаг давался с трудом. Рядом с нами били пули, поднимая пыль и разбивая камни. Чувство, что вот-вот меня собьет с ног, и я улечу вниз, не покидало ни на секунду». Ощущение, что эта высота никогда не закончится, и каждый шаг давался все труднее. Добравшись до укрытия, я оставил Михаила на попечение Тоси. Он серьезно ранен. Где эвакуация, Саша? Принялась Антонина оказывать Хавкину помощь. Скоро будет, теперь дай автомат, и вот, на всякий случай, достал ей из кобуры пистолет и протянул Антонине. Эм, я только в тире стреляла, запереживала Белецкая. «Этого достаточно», – сказал я и вновь начал стрелять. «Наша цель была понятной – дождаться вертолет или группу спецназа. Они не так далеко от нас, но сейчас это расстояние просто так не преодолеть». «Я справа держу, а ты слева. Работаем!» – дал я команду Кеши и продолжил стрелять по приближающимся бойцам в различном камуфляже. Боевики так и норовили обойти нас со стороны и зайти сверху, но несколько очередей не позволили этому случиться. «Сбоку держи, Кеша, обойти хотят!» — крикнул я, сменив магазин. Включив рацию, я вышел в эфир. Несколько запросов, и на связи на аварийной частоте появился Тобольский. «201-202-му!» — запросил я. «Отвечаю! Идем к вам! Внимательно! Рядом с вами барболей! Идут и едут быстро!» Не успел я дослушать, как рядом со мной ударила очередь, подняв пыли землю. Из-за лесопосадки послышался приближающийся быстро звук вертолета. Смотрю вверх, и вот он уже отстреливает весь боекомплект из кормового пулемета, а из аварийного люка по духам стреляет пулеметчик. Небольшая поляна погрузилась в пылевую завесу. Не бросает нас Тобольский. Одна проблема. У него не получится сесть между нами и боевиками. Слишком мало места между нашим вертолетом и лесопосадкой. «Насколько только у Олега Игоревича хватит топлива, чтобы нас прикрыть, а боевики все прибывают». «Почему он не садится?» – громко сказала мне Тося, пытаясь перекричать гул. В клубах пыли я слышу крики и вопли от боли. Некоторые боевики бьются в конвульсиях от тяжелых ран. «Нет места, так что держимся», – сказал я, меняя очередной магазин. «Да, поняла». Но очередной заход Тобольского наступающих не останавливает. Они встают и вновь идут вперед». Пара выстрелов, и очередной боевик скатился по склону. Вот только теперь начали плотно стрелять и по нам. Кеша и вовсе перестал отвечать. «Зажали, командир! Надо уходить!» «Некуда!» — крикнул я Кеша. Меняю позицию, перекатываясь между валунами. Еще пара выстрелов. Один боевик лежит, а второй только залег. Продолжаю стрелять короткими очередями, стараясь не подпустить к нам ближе. «В строю боевиков видны люди в афганской одежде. Похоже, что душманы тоже здесь. Пытаются взять реванш за Афганистан». «Какая у них жажда схватить нас?» — воскликнул Антонина, когда я снял одного боевика, подобравшегося весьма близко к нашей позиции. «Им много заплатят». Боевики продолжают подползать. Каждый метр им дается ценой потерь, а нас достать не могут. Один швыряет гранату, но та взрывается ниже нашей позиции. В голове много мыслей. За спиной Тося, рядом с ней раненый Хавкин. Еще и Кеша бьется из последних сил. И никакой подмоги, кроме кружащего над нами Тобольского. «Саша, я перевязала, давай помогу», — подтянула Белецкая к себе автомат Хавкина. «Не высовывайся!» Несколько человек двинулись обходить нас слева по склону. Пустил по ним очередь. Одного свалил, еще двоих ликвидировал Кеша. «Уже тревожно, что подходят слишком близко». Не знаю, сколько времени прошло, но духи решили застоприться. Попрятались за камнями, что мне их пока не достать. «201-й, ведем бой! Быстрее надо забирать!» Громко сказал я, продолжая насиловать станцию. Она то шипит, то пищит. «202-й, пока нет никого, кроме нас! Держитесь! Попробую группу высадить на вершину вам помощь!» Краем глаза ухватился за пару человеческих фигур, подступающих слева, одеты в темное одеяние, чалма на голове и автоматы наперевес. Идут внизи, не пытаясь подойти вплотную. Идут очень тихо. Предсмертный крик прокатился над землей. Так мы долго точно не протянем. — Да есть кто-нибудь еще в воздухе! — громко сказал я в рацию. Не прошло и минуты, как боевики появились с противоположной стороны. Еще несколько выстрелов и снова отступили. «Тося, только сиди и не высовывайся!» Ближе перекатился я к Белецкой, но та еще продолжала сжимать автомат Михаила. «От боевиков уже не так просто отбиваться. Решили задавить нас огнем. Чаще стараюсь перемещаться, чтобы была возможность не дать им подойти. Но они все подходят, и опять пустой магазин. И тут меня чем-то снесло на землю. пары выстрелов раздались слева». Краем глаза вижу фигуру в черном. Он уже поднял автомат. Нужно еще мгновение, чтобы его снять. Я даже не заметил, как выпустил очередь по душману. Лежа между камней, я почувствовал, что на мне лежит... Туся! Внутри все похолодело. Лицо Антонины, черное одеяние боевика... Все вокруг закрутилось. Она лежала рядом со мной и протяжно стонала от боли. «Ты... ты чего? Зачем полезла дурочка?» Одна группа решила снова попытать части и подойти вплотную. «Надо подпустить ближе, чтобы сразу всех... Ах, кучно идут! Гранату держал наготове в одной руке, а в другой — Тосю. «Ну зачем?» — тихо проговорил я, выдернул чеку и бросил гранату. Взрыв! Трое рухнули на землю, еще двое поскорее стали отползать. Выстрелы со стороны боевиков затихли. «Саша, я умираю, да? Ты ведь живой?» Я посмотрел на Антонину и свои ладони в крови. В эту секунду я не знал, что думать. Пожалуй, самый дорогой мне человек за две моих жизни вот-вот уйдет. Навсегда. Где? Где болит? Надо наложить повязку. Ты только не молчи. Говори мне, что делать, хорошо? Ощупав тело Белецкой, я не сразу нашел рану. Больно. Заплакала Тося, а я посмотрел на ранение. Сначала подумал, что пуля прилетела прямо в самый зад, но оказалось, что в ногу. «Дорогая, ты не умрешь, рана не смертельная!» — проговорил я, быстро перетянув ногу Антонине. ну знаешь, как больно! И вообще, я крови боюсь!» — продолжала плакать Тося. «Не говори ерунду, ты же врач! В твоей жизни ты столько раненых видела, что мама не горюй!» М -м, «Так то не моя кровь, а свою вот боюсь! Ее еще так много, на так горлу подступает и голова кружится!» «Отставить панику!» Перерыв затягивается. Тем временем снова спикировал Тобольский. Залп нарами и снова слышу отчаянные крики боли. Над поляной поднимался дым, обволакивающий всю местность. В нашу сторону летят отдельно автоматные очереди и проклятия на местном языке. Сквозь громкий стук пулемета пробился гул двигателей. Он все нарастал и становился все ближе и ближе. Выглянув из-за валуна, я увидел пару Ми-24, заходящих на цель. Сначала один выполнил залп с пушки, а затем и второй. Пулеметы замолкли, а мои коллеги резво ушли вверх, отстреливая сошки. 202 второй! Бармалеи бегут! Сейчас подпяду к вам!» Сказал Тобольский и начал заходить на склон горы. «Наверняка сейчас зависнет на одном колесе». Кеша переместился ко мне и подобрал Хавкина. Я же взял на руки Антонину и понес наверх. Олег Игоревич и правда завис с опорой на одном колесе. Из грузовой кабины выскочили несколько спецназовцев и помогли нам забраться. Только мы закончили грузиться, как Тобольский начал взлетать. Антонине и Михаилу начали оказывать помощь. Вертолет залетел и взял курс на площадку в Маорете-Нуумен. Я же продолжал смотреть на подбитый Ми-8, который все же загорелся от множества попаданий. Внизу из лесопосадки уходили отдельные боевики, которые не смогли нас взять. Голова болела, руки устали, а спина ломила от напряжения. Утерев грязное лицо, я посмотрел на Тосю и встретился с ней взглядами. Только сейчас я заметил, что мы не отпускаем друг друга и держимся за руки, а в голове мысль «Сколько еще раз мне так будет вести?». От мысли о здоровье Антонины и моей удачи я вернулся к реальным вещам. В грузовой кабине устало сидели бойцы группы спецназа, а также Кеша, карауливший Хавкина. Миша стонал, когда его обрабатывал сам инструктор. «Я помогу», — попыталась стать Белецкая, но ей не дали подняться. «Тебе самой помощь нужна». Уложил я Антонину на скамью, с которой бойцы слезли на пол, уступая девушке место. «Тут у ребят серьезней раны, я смогу!» На меня посмотрел сам инструктор и покачал отрицательно головой, показывая, что помощь ему не нужна. Я оставил тось и подошел к Хавкину. «Как он?» – спросил я медика из группы спецназа. «Жить будет, но надо в госпиталь. Сначала быстро прооперируют, а потом и в Дамаск можно. Там есть большая больница». «Понял, спасибо». Антонина лежала на лавке. Я сел рядом с ней и прикрыл глаза. Ко мне подсел Иван, командир группы спецназа. «Как группа?» — спросил я. «Все живы. И с трофеем!» — указал Иван на брезент, лежащий рядом с рампой вертолета. «Сначала я не замечал, что в вертолете есть еще кто-то. Оказывается, спецназовцы смогли взять пленного. Судя по тому, что завернутый в брезент человек еще ворочался, взяли живым». «Кто такой?» — спросил я. Один из полевых командиров «Черных орлов», точнее, арабское лицо английской национальности. Похоже, что не только авиацию наводили в тылу противника спецназовцы. До посадки на площадку все в грузовой кабине молчали. То ли не было сил, то ли и просто все привыкли. Пот, кровь, слезы, боли, смерти. Все у старые корги под названием «Война» связана друг с другом и идет рука об руку. Вертолет коснулся колесами шасси площадки. Бортовой техник быстро выскочил из кабины экипажа к сдвижной двери. Винты еще не остановились, а к ми восьмому уже подбежали санитары из госпиталя и две медсестры. Тосси не сразу согласилась, чтобы ее первой вытащили из вертолета, мол, есть более серьезные раненые, чем она. — Саша, только попробуй мне организовать госпиталь в Дамаске. Я тебя прибью, — заявил Антонина, когда я с солдатами тащил ее на носилках. Сирийские бойцы вопросительно смотрели на меня, будто не верили, что женщина может так смело разговаривать после ранения. Она э, сильно головой ударилась, теперь много говорит, сказал я на арабском, и парни заулыбались. Что ты им сказал? Спросила Тося. Сказал, что ты моя женщина, улыбнулся я. Тося сощурилась и загадочно посмотрела на меня. Саша, это ты официально заявляешь? Спросила Тося. Белецкую приготовились принять в госпитале и попросили меня не заходить. Постояв рядом с госпиталем и проводив Михаила, я пошел к вертолету. Рядом с ним шел послеполетный перекур и молчаливые обсуждения прошедшего задания. Несколько спецназовцев, Тобольский и его экипаж, а также Кеша, просто стояли полукругом. Никто ничего не говорил, а только смотрели под ноги и пускали дым». Сан Саныч, все же я должен вам спасибо сказать, — протянул мне руку Иван, выбросив затушенный окурок в сторону. — Пожалуйста, но вытащили вас другие, — ответил я. Тобольский прокашлялся и покрутил головой. — Не, не подбей вас, я бы не сел рядом с ними и не забрал бы их. Ваше падение отвлекло большую часть сил. Боевики рванули к вам, позабыв, что у группы Ивана был пленник. Только издалека продолжали обстреливать, и все, — объяснил Олег Игоревич. «Ну, пускай так и будет. Все молодцы». «Кстати, а где пленный?» — спросил я, и Ваня показал на УАЗ и пару внедорожников, уезжающих по песку в сторону палаточного госпиталя. «Забрали. Сапин тоже с ними поехал. Мы особо не церемонились с полевым командиром, и его надо подлечить», — ответил Ваня. «Сапин сказал, что надо быстрее с ним разговаривать. Он много знает», — добавил Кеша. «Много?» — переспросил я и посмотрел на Ивана. «Да, я удивлен, что нам вообще позволили выбраться. Думал, этого парня застрелят, чтоб только он нам не достался». Я переглянулся со спецназовцами и Тобольским. Потом резко повернулся в сторону госпиталя. Столь важного боевика взяли и привезли в полевой госпиталь? «Что за звук?» — проговорил бортовой техник. «Нельзя было даже думать о плохом в такие моменты». Этот характерный вой ни с чем не спутать. Шуршание летящих реактивных снарядов или просто эресов бьет по нервам еще на подлете. «Ложись!» — крикнул я, оттолкнув в сторону Кешу и прыгнув в небольшую колею, оставшуюся от колес. Первый взрыв произошел в двухстах метрах. Еще один чуть дальше. Дым еще не рассеялся, а из приемного отделения доносились крики. «Друзья, благодарю вас за интерес, проявленный к моему творчеству». Всем большое спасибо за поддержку книги комментариями, лайками и наградами.